Глава 9. Ширх, ширх. Это шаркали, приближаясь, пушистые шлепанцы, что я купил ей у ленивого Ларри. Не в привычках сакса не было беспокоить меня во время работы, поэтому я отложил ручку и обернулся к ней. Выглядела она куда краше. Щеки немного, но разрумянились, и аппетит вернулся. В руке у нее было надкушенное шоколадное печенье. Утром его испек ваш покорный слуга собственноручно. «Как продвинулся?» «На том же месте. Просто кое-что переписываю. Франс садится на поезд, чтобы ехать сюда. А что?» Она выбросила печенье в мусорную корзину и посмотрела на меня. А я посмотрел на свое печенье в мусорной корзине. «Я должна кое-что тебе сказать, Томас. Есть две причины, почему я вернулась. Но, вернувшись, не знала, стоит ли говорить. Потом я болела, но теперь должна рассказать. Она подошла и села мне на колени. Раньше она так никогда не делала. Ты когда-нибудь слышал такое имя? Сидни Суайер. Сидни... Как ты сказала? Похоже на какого-нибудь актера английского. Сидни Суайер. Это принстонский выпускник, который приезжал сюда писать биографию Франца. Правда? Как ты это раскопала? По части изысканий Саксонии не было равных. Я убедился в этом еще несколько месяцев назад, однако не переставал изумляться, когда она извлекала на свет Божий очередной бесценный и, казалось бы, совершенно недостижимый клад. Это одна из причин, зачем я поехала в Сент-Луис. Откуда я узнал его имя, не имеет значения. Уиггинс? Я вдавился в кресло, насколько возможно. Томас, ну, пожалуйста, хватит. Это важно. Сидни свайер приезжал в Галлен на две недели. Отсюда он собирался ехать в Калифорнию, там у него брат жил, в Санта-Кларе. Она облизнула губы и прокашлялась, но не доехал, слез на первой пересадке в Ролле и исчез с лица земли. С тех пор никто его не видел, включая брата. Что ты хочешь сказать? Добежав до середины спины, ящерки замерли, ожидая следующих ее слов, чтобы рвануть с удвоенной скоростью. Он исчез. Никаких следов. — Ничего. — Ну а что его брат? Что он стал делать? Я спихнул ее с коленей и встал. Семья Суайров подняла на ноги полицию, а когда те ничего не нашли, поисками, занималось частное сыскное агентство. Полгода. И ничего, Томас. Любопытно, любопытно. Я взглянул на Саксоне. Она не улыбалась. — И я там еще кое-что выяснила. Пожалуйста, не сердись на меня анна тебе рассказывала когда нибудь о таком человеке питер мексика я плюхнулся обратно в кресло да это был ее ухажер в колледже он умер от сердечного приступа нет томас это был не сердечный приступ наша анна и питер мексика были в метро в лондоне когда он упал под поезд что да было следствие но толком прояснить что там и как не удалось Кроме какого-то пьяницы на платформе были только они двое. Анна. А что случилось с Сидни Свайром? Сидни Свайром? Она улыбнулась мне и пару раз быстро моргнула, очень игриво и мило. Сидни уехал, и слава богу, никто больше его не видел. И что бы это значило? Я постарался изобразить скорее любопытство, нежели испуг. Он исчез. Оп, и нету. Уехал. Сел на автобус до и исчез. Полиция приезжала сюда, вела это свое бесконечное следствие, вопросы задавали. Слава богу, исчез он не здесь. Для нас бы это было большой неприятностью. И тебя не обеспокоило его исчезновение? Нет, ничуть. Он был надутый осел, и хорошо, что мы от него избавились. Не очень хорошо, так говорится, человеке, который, вероятно, умер. Ну и что? Я должна сказать, что мне очень жаль? Совсем не жаль. С одного взгляда было видно, что написать книгу об отце он не способен. В качестве сюрприза я решил оставить ей копию того, что уже написал. Первая часть была в черне готова, и я решил, что было бы неплохо дать Анне взглянуть, насколько мы с Саксони продвинулись. Вроде дополнительной страховки, чтобы Саксони осталось. Работа предстояла еще столько, что я даже не задумывался, что с нами будет, когда мы закончим. Я предвидел много возможных опасностей, но они были далеко, в туманном будущем, грозном и в то же время манящем. Конечно, я понимал, что биография, если все получится, никогда не будет опубликована. Зачем возбуждать интерес к маршалу Францу? Чтобы зеваки толпами приезжали в Гарин посмотреть, где жил великий человек? Нет, книга была всего лишь средством достичь определенной цели. Мы все это знали, кроме Саксони. Но что будет, если у меня не получится? Что замыслила для нас Анна на случай неудачи? Заставит остаться в Галине? Заставит исчезнуть, как исчез Сиднисуайер? Прикажет убить? Как отчетливо мне вспоминалась теперь та реплика в баре о том, что они сделали с прошлым биографом. Подобные мысли меня, конечно, посещали, но до конца же еще... когда луны. Месяцы и месяцы. Нельзя думать обо всем сразу. Саксони выздоровела книга, лилась из меня Ниагарским водопадом, и никакие красавицы Кранк не порхали больше по улицам, никакие чудища не заглядывали в мое окно. Анна протянула мне кусок кекса, точнее австрийского гугельхупфа. Гугельхупф. По-немецки баба, кондитерское изделие. Это было одно из немногих блюд, что ей удавалось. Томас. «А сколько тебе нужно времени, чтобы написать, как отец приехал сюда?» «Сколько времени?» «Да почти нисколько. Раньше я до этой сцены дошел уже, но Сакса не сказала, что нужно подзатянуть немного, драматизма добавить. Сказала, что вышло недостаточно весомо. Да, и все-таки сколько нужно времени?» Я откусил кусочек кекса. «Ну, не знаю. Сегодня у нас что, вторник?» «Пожалуй, к пятнице. А не мог бы ты...» Она улыбнулась и смущенно уставилась в пол, будто собиралась попросить о невозможном одолжении. «Чего? Чего не мог бы?» Большая редкость видеть Анну смущенной и оробевшей. «А как ты думаешь, мог бы ты успеть к половине шестого вечера?» «Конечно. А что?» «Да так, суеверие. Видишь ли, он приехал на поезде в пять тридцать и... не знаю...» Она пожала плечами и улыбнулась. «Говорю же, суеверие». — Да нет, Анна, нет, я понимаю. Особенно здесь я могу это понять. Ладно, я не думала говорить заранее, но мне хотелось устроить для вас двоих ужин, чтобы отпраздновать прибытие отца. Тогда лучше подожди эдак с полгодика и все время держи пальцы скрещенными. Нет, я имела в виду символически. Как только я увидела, до куда ты уже дошел, мне пришло в голову организовать для вас ужин в тот день, когда по твоей книге он приезжает в Галлен. Я хотела сделать сюрприз, но ты только притворись, что ничего не знал, когда все сбегутся к вам. Ты что, хочешь пригласить весь город? Я пошутил, но ее лицо озарилось, и она схватила меня за руки и усадила рядом с собой на диван. Да. Пора, наверное, рассказать себе все, что я задумала. Томас, вот как я хотела бы сделать. Ты пишешь главу о его прибытии, хорошо? Только скажи мне точно, когда ты ее закончишь, ладно? И тогда, в этот день, мы все идем в полшестого на станцию, и притворяемся, что встречаем его поезд. Но ведь пассажирские поезда больше не останавливаются в Галине, верно? Конечно, конечно, это лишь игра. Здорово, правда? Это будет как праздник зимнего солнцестояния. А минут через пять-десять мы возвращаемся к вашему дому и устраиваем грандиозный ужин. У меня? Да. Ведь это ты и не вернете его нам, а мы принесем вам дары. Приношение богам пишущей машинки. Она притянула меня к себе и чмокнула в щеку. Я осознал, как давно мы уже не занимались любовью. Разве не чудесно будет? Как старое доброе факельное шествие. Вы сидите дома и вдруг слышите, как мы всей толпой направляемся к вам. Вы тогда выглядываете в окно и видите, как сотни людей с факелами и провизией собираются у вашей двери. Чудесно! Чем-то мне это напоминает с клановскую сходку. Томас, Томас, ну хоть раз можно без этого жуткого цинизма. Извини, ты права. А можно нам тоже пойти на станцию? Раз уж это мы его возвращаем, ну и вообще. Она закусила губу и потупилась. Я знал, что она скажет нет. Хочешь правду? Мы уже обо всем договорились, и все будут очень благодарны, если вы позволите нам собраться там самим. «Нельзя так говорить, да? Я тебя обижаю?» Да, мне было очень обидно. Но я понимал, почему она так говорит. Как бы ни важна была наша роль в возвращении маршала Франца, мы никогда не станем частью Галина. Никогда. «Хорошо, Анна. Я все понимаю. Правда? Ты уверен? Не хотелось бы думать, что я... Нет-нет, хватит об этом. Я все прекрасно понимаю». Мы останемся дома и подождем прибытия вашей процессии. Я улыбнулся и погладил ее по щеке. Я обещаю закончить в пятницу к половине шестого. Сакса не понравилась затея с вечером встречи призрака, как она это окрестила, за исключением того, что придет и Анна. Видеть Анну ей не хотелось, даже в толпе. Пока что им удавалось избегать друг друга, но только потому, что Сакс давно не выходила из дома. В конце концов, мне удалось убедить ее. Мол, даже если голубушка вечером и придет, народу будет столько, что они легко избегнут любого столкновения. Я провел целый день на вокзале, досконально изучая все детали наружного и внутреннего убранства. Здание было построено в 1907 году, но сохранилось удивительно неплохо. Я вышел на перрон и покрутил головой. Ничего. Нигде ни единого вагона, хотя бы даже товарного на запасном пути. На земле еще лежали редкие плешины грязного снега. Но маршал Франц приехал сюда. И это одна из причин, почему его так увлекали железнодорожные станции. Прибытие и отправление, начало и концы, и все промежуточное. Это из его дневников, а не моя самодеятельность. Стоя там и глядя на тускло серебрящиеся рельсы, я думал, Как бы так под конец изменить его биографию, то есть его жизнь, чтобы он не умер от сердечного приступа, а перенес приступ, но не умер. Куда-нибудь уехал, а потом вернулся в город. Не знаю. Посмотрим. Все это еще так не скоро. Я мотнул головой и поспешил к машине. Всю остальную неделю Галин жужжал, как потревоженный улей. В магазинах яблоку было негде упасть, и все прохожие выглядели так, будто бегут с одной важной работы на другую. Даже добровольные пожарные дружины выкатили свои машины на улицу и до блеска их отдраили, готовя к параду. В воздухе витало возбуждение сродни предрождественскому, и было приятно даже просто бродить по улицам, впитывая его и зная, кто является его причиной. Я. «Здорово, Том!» к пятнице ты подготовился эх погудим! томми ты главное это свою часть допиши а остальное уже наша забота в зеленой таверне меня поили бесплатно и в общем я чувствовал себя героем завоевателем иногда некоторые вели себя странно например увидев что я приближаюсь Кидались к своей машине и срочно захлопывали багажник. Но я предположил, что они готовят для нас какие-то особенные яства или скромные сувениры и хотят сделать нам сюрприз. И я ничуть не возражал. Я закончил сцену в пятницу в десять утра. Она заняла одиннадцать с половиной страниц. Я принес их Саксоне и стоял в углу, пока она читала. Саксоне подняла голову и удостоила меня профессионального кивка. «То, что надо, Томас!» «Теперь мне действительно нравится?» Я позвонил Анне и сообщил ей. Она возликовала и сказала, что я здорово рассчитал время, так как она только что вернулась сотнями пакетов муки, и когда всех обзвонит, начнет печь гугель -хупфы. Она напомнила мне обязательно сказать Саксоне, чтобы та даже не приближалась к плите, а не сами обо всем позаботиться. Перед обедом я вышел погулять, но на улицах не было почти ни души, Воздух явственно пропитался предвкушением, однако улицы были пусты, словно в городе призраков, разве что какая-нибудь машина промелькнет иногда на полной скорости с тайным заданием. Я отказался от своей затеи и вернулся домой. Весь остаток дня от миссис Флетчер просачивались наивкуснейшие мясные ароматы. Вообще-то я терпеть не могу вечеринки и прочие пьянки-гулянки, но сегодняшнего мероприятия ждал с замиранием сердца. Часа в четыре Саксони бросила вырезать голову новой марионетки, аж бультерьера, и забаррикадировалась в ванной комнате со своим шампунем и мыльной пеной. Я попробовал почитать Беттельгеймовскую пользу волшебства, но без толку. Беттельгейм Бруно, 1903-1990. Американский психолог австрийского происхождения, известен своей работой с дефективными детьми. Его первые американские публикации, 1943 основанные на личном опыте Дахау и Бухенвальда, были посвящены поведению людей в экстремальных условиях. Будучи профессором психологии Чикагского университета, применял принципы психоанализа к социальным проблемам, особенно в воспитании детей. В своей книге «Польза волшебства» 1976 утверждал благотворную роль сказок в формировании личности ребенка. Уже в 80 годах разразился скандал, когда выяснилось, что Беттельгейм соврал о своем австрийском образовании, жестоко обращался с некоторыми детьми в своей клинике и неверно поставил целый ряд диагнозов. В итоге он покончил с собой. Поразмышлял, спала ли Саксони с Джеффом Уигенсом, Потом попытался угадать, что готовится наверху у миссис Флетчер. А без четверти пять миссис Флетчер вышла из дома, не попрощавшись и не оставив инструкции насчет своего жаренья. Я проводил ее взглядом, и как только она скрылась из виду, понял, что больше всего на свете мне хочется оказаться в полшестого на вокзале и увидеть, что они там затевают. Я сказал себе, что у меня полное право там быть. Черт возьми, уж нас-то должны были пригласить в первую очередь. Я встал и приблизился к двери ванной. Поколебавшись секунду-две, вышел и моментально вспотел такой там стоял пар. «Сакс, что?» — выглянула она из-за занавески. Голову ее украшал тюрбан мыльной пены. «Сакс, я собираюсь прокрасться к вокзалу и все-таки поглядеть, что они там делают. Я обязательно должен узнать, что они затевают. Ой, Томас, не надо. Если тебя кто-нибудь увидит, они так рассердятся, что... Да нет, никто меня не увидит. Я прокрадусь туда в четверть шестого и легко успею обратно, в самый раз к параду» брось сакс, все выйдет отлично. Она поманила меня пальцем. Я люблю тебя, Томас. Когда я уезжала, то все время думала о тебе. Пожалуйста, постарайся, чтобы никто тебя не увидел. Они так рассердятся. Мокрыми руками она облапила мою шею, так что по спине у меня побежал ручеек, притянула к себе и крепко поцеловала. Через полчаса после того, как на город опустилась вечерняя тьма, я вышел из дому и словно один из сорока разбойников Али Бабы на цыпочках спустился по лестнице. Первым моим ощущением было, что снова пойдет снег. Стало ощутимо теплее. Воздух был совершенно недвижен, а небо окрасилось в цвет молочного шоколада, как это бывает перед первыми снежинками.